Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Внутренняя подготовка к молитве. Эпиграф. Когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Последуем за этим призывом Господа. Уйдем из этого шумного, рассеянного мира и войдем во внутреннюю клеть своего существа, осветим ее светом веры, проникнем к миру, который не видим вещественными глазами. Не забудем затворить дверь сердца своего, за собою, чтобы в тот невидимый мир не проникли за нами волнения и страсти этого гибнущего, суетного мира. И тогда мы можем приобщиться к тайне, к величайшей, сладостнейшей тайне единения души человеческой, к граням мира, с Всеблагим Любящим Небесным Отцом и с ликом святых торжествующей Церкви. Из земных существ лишь человеку дан дар веры и молитвы, дар постижения непостижимого, видения невидимого, проникновение верою за грани трех измерений видимого мира, дар разрывать оболочки временного, суетного и смертного и приобщиться к вечному, бессмертному, вневременному. Что нам сказать Небесному Отцу нашему, допустившему нас к общению с Собою в благостном снисхождении к Своему творению? Не будем пробовать измышлять нашим поврежденным умом каких-либо умных речей. Перед нами предвечный, непостижимый разум. Господь сказал, «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Поэтому старец Силуан пишет, «Молись просто как дитя, и Господь услышит твою молитву. Будем же сердцем, как самые малые дети, и будем учиться тем молитвам, которые были угодны Господу, будем учиться, как молиться, чтобы эти молитвы были не отринуты, как недостойные Небесным Отцом». Итак, молитва — Есть общение человека с Богом, основанное на вере в то, что Бог, как всемогущий и вездесущий Дух, не только слышит наши слова, но и знает все наши помышления и все чувства сердца. Слово «общение» не раскрывает, конечно, всю сущность молитвы, которая постигается лишь на опыте. Это раскрытие может совершаться лишь постепенно, по мере роста внутреннего человека — Молитва совершенствуется по мере стяжания Святого Духа Божия. Отсюда форма молитвы будет неизбежно меняться в зависимости от духовного роста человека, и таким образом молитва имеет много ступеней. Идеал молитвы — это общение с Богом не только ума, но и сердца человека. Каковы же условия для достижения наиболее совершенной молитвы и что может мешать молитве? Прежде всего, как пишет епископ Вениамин Милов, слова молящегося должны быть наполнены чувством глубокой убежденности в соприсутствии ему Бога и проникнуты сокрушением, смирением, всепрощением, глубочайшим благоговением и горячим желанием удалиться от зла. Главным препятствием для единения души с Богом является наличие в душе человека нераскаянных грехов, страстей, пристрастий и маловерия. Всё это стеной стоит перед человеком, отделяет его от Бога и мешает теплоте и чистоте молитвы. Поэтому основным условием действенной молитвы является подготовка духовной одежды христианина, очищение сердца и совести — Если последнее неспокойно, и есть грехи, за которые еще не принесено покаяние, то молитва не может быть сердечной и теплой. Поэтому у невнимательных к своей жизни не может быть настоящей молитвы. Только при искреннем покаянии во всяком замеченном грехе и постоянном спокойствии и совести может быть достигнута и настоящая молитва. Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом», — говорит преподобный Исаак Сирианин. Итак, непременным условием для действенной молитвы есть покаяние». Поэтому старец-отец Алексей Засимовский говорит, что до начала молитвы надо согреть в себе чувство своего недостоинства — Сознавание совершенных ранее грехов, огорчивших Господа, и отсюда глубокое чувство раскаяния в них. Иначе говоря, перед молитвой надо облечь свою душу в ризу сокрушения, нищеты духа и глубочайшего смирения и почувствовать себя недостойнее и хуже всех. Второе условие чистоты духовного одеяния — это полнота примирения со всеми и прощения всем и от всего сердца всякой обиды, оскорбления, несправедливости и тому подобное. Как видно из молитвы Господней, Отче наш, только при этом условии могут быть прощены Богом и наши грехи. Быть злопамятным и молиться значит то же, что сеять в море и ждать жатвы, пишет преподобный Исаак Сирианин. Третье условие чистоты духовной одежды — это отрешение сердца христианина от страстей и пристрастий. Преподобный Макарий Великий говорит, к чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Поэтому, приступая к молитве, обращая внимание на сердце свое и на ум, желая, чтобы чистая молитва высылалась тобой к Богу, преимущественно же, смотри при этом, нет ли чего препятствующего молитве, чиста ли молитва, занят ли ум твой Господом, так же, как у земледельца земледелием, у мужа — женою, у купца — торговлею. И когда преклоняешь колено свои на молитву, не расхищают ли помыслов твоих другие. И если кто принуждает себя к одной только молитве — но не принуждает себя к кротости, смиренно мудрю и любви и исполнению прочих заповедей Господних, тот, если и приемлет вначале благодать молитвенную, то утрачивает ее вскоре по принятии и падает от высокоумия, потому что не придает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних». Как пишет епископ Игнатий Брянчаинов Страсти, эти нравственные недуги человека, служат основную причиной развлечения при молитве. Соответственно, ослаблению страстей уменьшается развлечение. Отсюда часто во время молитвы сердца наши бывают отданы не предвечному Богу, а страсти или жалкому башку, нашему пристрастию, которое полновластно владеет нашим сердцем. Как-то святой Василий Блаженный, будучи с Иоанном Грозным, сказал, что не видел его на богослужении. Царь отвечал Блаженному, разве ты не видел, что я вместе с тобой молился в соборе? — Нет, — отвечал Блаженный, — ты в это время занимался постройкой дворца на Воробьевых горах. Этими словами Блаженный обличил Иоанна и указал ему на то пристрастие, которое владело его сердцем во время молитвы. И «Если, молясь, мы приглашаем Царя, дворца Вселенной в наши внутренние чертоги души, то позаботимся же о том, чтобы Он, войдя, не нашел в них грязи и ссора наших страстей и земных пристрастий. Четвертое. Что также будет оскорблять Господа, это наше маловерие, суетные, беспокойные мысли и заботы об устройстве всех наших внешних дел. Эти мысли мешают молитве, и приходит от того, что мы не хотим верить в себя и все наши дела в руки Господа. Мы исповедуем Господа устами, но сердце наше как бы не доверяет Ему, и мы страдаем от этого, и в жизни, и при молитве. Надо помнить, что все, отвлекающие нас от молитвы посторонние мысли, внушаются нам темной силой, и есть следствие отсутствия в нас веры, ревности к Богу, угождению и любви к Богу. Пятое условие чистоты духовной одежды — это примирение нашей души с самим Богом. Как будто бы неразумно ссориться с самим владыкой Вселенной. Но мы, часто не замечая того, не находимся с ним в мире. Точнее, мы ропщем на него, протестуем против его определений, не согласны с ним в направлении им всех дел нашей жизни. Мы бываем недовольны жизнью, судьбой, тем, как складываются наши дела, тяготимся болезнями, ропщем в скорбях и так далее. Все это ропот на Бога. оскорбление Его, недоверие к Его мудрости и управлению нашей жизнью, непонимание Его неизменной благодати. Поэтому, вставая на молитву, душа должна быть настроена так, чтобы от всего сердца говорить «Да будет воля Твоя!» Слава Богу за все! Молитва есть таинство. Это Нежная песнь сердца человеческого, исполненная смирения и любви к своему Создателю и Искупителю. Поэтому-то при молитве и нужно уединение, затворенные двери. Нужны более чувства сердца, чем мысли ума. Нужно смиренное сознание своей греховности и ничтожества. Нужно глубокое благоговение перед тем, к кому мы мысленно простираем руки. Нужна боязнь за то, чтобы небрежностью, торопливостью, невнимательностью не оскорбить одновременно и благостного, но вместе с тем и страшного по своему могуществу Духа. Человек — это ничтожная пылинка перед создавшим его Творцом. И поэтому беседа человека с Богом — это величайшее из дерзновений. Дерзновение — непременная принадлежность молитвы. Как его приобрести? Святые отцы дают определенный ответ только через подвиг ради Христа. Преподобный Исаак Сирианин говорит, в какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, в такой сердце его приемлет дерзновение. Всех перечисленных выше условий, чистоты сердца, наличия живой веры и покоя души, подвига и дерзновения Естественно, может и не быть у несовершенного еще христианина. Но, конечно, это не значит, что не надо становиться на молитву. Мы уже говорили ранее, что надо начинать с внешнего, с словия, и от него начать восхождение по лестнице приближения к истинной молитве. Когда можно считать, что молитва достигла своей цели? На этот вопрос так отвечает епископ Вениамин Милов. Божий ответ на молитву приходит к нам в действии Святого Духа. Дух успокаивает взволнованные сердца молящихся, озаряя их светом радости. Холодность сменяется согреванием, сетованием, ликованием, беззащитность — чувством осененности крылами Божиими, сердечное стеснение — чувством широты. Бог возвращает молящемуся утраченное — радость, спасение. Горячо молившийся переживает прилив бодрости и духовного мужества. Но если человеком продолжает владеть раздражение, беспокойство, печаль, ропот, неприязнь к кому-либо и тому подобное, это признак того, что к молитве христианин подошел не так, как этого хочет Бог. Можно думать, что в этом случае не было принесено покаяния. Не было проявлено смирение и всепрощение, что духовные одежды христианина при молитве были нечисты, его сердцем владели страсти и пристрастия. Про недостаточность рассеянной молитвы так говорит пастырь и отец Иоанн Кронштадтский. Молитву старается лукавой рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает домом на песке, то домом на камне. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеянно, с холодностью. Такая молитва не приносит пользы молящемуся. На камне строят те, которые во всё продолжение молитвы имеют очи устремленные к Господу и молятся ему, как живому, лицом к лицу беседующему с ними. Отец Иоанн предупреждает также о недостаточности той молитвы, когда человек стоит на ней не как сын свободы, а как раб необходимости и долга. Вместе с тем надо помнить, что молитва далеко не всегда бывает тихой беседой с Богом или горним миром, и у новоначальных особенно она чаще всего есть подвиг усердия, терпения тяжелой борьбы со злым духом, всеми средствами, старающимся помешать нашей молитве, рассеять внимание, положить какую-либо преграду между Богом и молящимся, и по причине великой злобы, которую имеет на нас лукавый бес, эта борьба бывает часто очень тяжела. Поэтому к молитве нужно понуждать себя и тогда, когда нет к ней расположения. Святые отцы говорят, что молитва насильственная, вынужденная, исторгнутая, весьма приемлема и угодна Богу. Молитва является нелегким трудом даже и для подвижников, преуспевших в ней. Авва -Агафон египетский говорил, молитва — до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. А старец в из Оптиной пустыни пишет, рассеянность бывает в молитве даже и у старых иноков, но все-таки эта ваша рассеянная молитва запишется на небе. Как говорит архиепископ Иоанн Шаховской, «Никогда не бывает, чтобы совсем нас не слушал Господь». А отец Иоанн Кронштадтский пишет, «Не обращай внимания на омрачение огонь и тесноту вражью во время совершения молитвы, и твердо положись сердцем на самые слова молитвы с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святого, истина, свет, животворящий огонь, прощение грехов, пространство, покой и радость сердца, жизнь и блаженство». Как пишет отец Александр Ильчининов, «О ненужности делать усилия в молитве, то есть в любви к Богу, могут говорить только люди, не имевшие опыта в этом. Всякое, даже самое слабое, даже вынужденное устремление к Богу дает живой и неопровержимый опыт в его любви. Тот, кто имел этот опыт». уже его не забудет. Не будем же оставлять молитвы. Хотя бы сухость наполняла сердце и мысленное море бушевало и бросало, как щепку нашу ладью, наше внимание. Господь оценит наш труд, наше прилежание, нашу настойчивость в искании Его. И если Ему будет угодно, то Он повелит отступить от нас лукавому духу. и утешит разбушевавшееся мысленное море. Почему же он часто медлит делать это? Ответ на этот вопрос можно найти в рассказах о подвигах преподобного Антония Великого. По попущению Божию преподобный Антоний был жестоко избит бесами, но преподобный не оставил своего подвига. Несколько оправившись от побоев — Он велел отнести себя снова в свою уединенную пещеру. Не имея более сил стоять на ногах, он продолжал молиться лежа и молитвою отгонял не оставляющих его бесов. Видя его подвиг, Господь утешил раба своего. Однажды, подняв кверху свой взор, преподобный Антоний увидел, что свод пещеры раскрылся, и к нему не сходит Светлый луч!» С появлением света исчезли, окружавшие его до толи бесы, и мгновенно утихла телесная боль. Уразумев в этом посещение Господне, преподобный воскликнул с лицом, обращенным к свету, «Где ты был, милосердный Иисусе? Где был ты? И почему с самого начала не явился исцелить мои раны?» И был к нему голос — «Антоний, я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество. Теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире». Так были вознаграждены мужество и терпение преподобного Антония. Вознаградит Господь за молитвенный подвиг И всякого верного раба своего, если только тот не ослабеет в своем усердии, и тогда период сухой напряженной молитвы сменится сердечной радостью и умилением, следует помнить, что чередование периодов сухой и теплой молитвы естественны не только для новоначальных в духовной жизни». Господь попускает сухость и тяжесть, чтобы приучить труженика на его ниве к терпению и мужественному перенесению тяжести молитвенного труда. Видя же труд и терпение, Он ободряет затем умилением и теплотой сердечной, а затем снова отнимает их, чтобы возвести подвижника на высшую ступень. Приступая к каждой молитве, Христианину надо помнить, что, по словам епископа Игнатия Брянчанинова, молитва — это огонь, и не может не согреваться молящийся. Поэтому, как бы тягостно и рассеянно не была молитва в начале, но при усердии она постепенно преображается. И очень часто, уже вскоре после начала, она делается легче, дух мирнее — Ум начинает сосредоточиваться в словах молитвы, постепенно умягчается сердце, появляется умиление. Когда же кончает христианину сердную молитву, он отходит от нее совершенно успокоенным, унося в сердце своем огонек Духа Святого, который будет после этого просвещать и согревать его. Бывает тоже, что и томление, и изнеможение тела также исчезают после молитвы, и человек отходит от нее окрепшим и обновленным не только духом, но и телом.